На лошадях с оружием», — дополнил Звенислав, вслушавшись в себя. «Далеко?» — Кривого руга интересовала конкретика. «А вон, метров двести», — указал курбат на высокий травостой. Кривой рук подался чуть вперед и, сложив ладони рупором, прокричал. «Эгегей! Рейдерские отряды Кривого руга, Пламена и Бергуса приветствуют славных стражей!»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 Вот было бы дело, не почувствуй курбат, извенеслав опасность. Эльмайнорцы неспешно подъехали, не опуская арбалетов и готовые в случае чего стрелять. Старший, седоусый серьезный сержант, проверил наши документы, а писарь пограничников, находившийся здесь же в строю, выписал бумагу на проезд через владение герцогства, скрепил ее печатью. Мы заплатили налог в один империал и снова двинулись в путь. «Через 10 дней наш отряд приблизился к штангорду, и наступил самый главный момент нашего предприятия. Разумеется, я говорю о дележке добычи. Мы остановились на той самой поляне, где Курбат убил коронным ударом разбойника Бобу. И пока все члены отряда занимались своим делом, главари, то есть Кривой Рук, Бергус и я, сошлись вместе. Начал Кривой Рук, как все еще старший в отряде». «Итак...»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 Кривой рук кивнул мне, вроде как повернулся боком, а потом резко выхватил кинжал и ударил Бергуса прямо в сердце. Мы так и думали, что разбойники будут недовольны своей долей. Золото глаза застит, и жадность много людей сгубила. Вот и Бергус, теперь мертвый, не понимал этого. Так же, как и его разбойнички, которых наемники руга по всей поляне стали резать. Если бы он промолчал, то стал бы просто неприлично богат. По его меркам, конечно. Однако он так и не понял, что это не его поход был, а наш, за что и поплатился самым ценным, что у него было, жизнью. Кривой рук обтеркин жал, вложил его в ножны и, как ни в чем не бывало, сказал: Теперь можно быть спокойным и знать точно, что никто по кабакам языком трусить не будет. 550 слитков твои. Хорошо, согласился я. Скажи, Пламен. Кривой пристально посмотрел мне в глаза, и я выдержал его взгляд. «Ты сам-то не боялся, что твоих парней, как этих?» Кивок в сторону поляны, на которой добивали растерявшихся разбойников Бергуса. «К ногтю прижму». «Нет, не боялся. Ты ведь понимаешь, что за нами пригляд со стороны тайной стражи, жрецов и герцога. С нами ты подымешься, а без нас рухнешь кривой». «И то верно», — не стал спорить пахан.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 Лучше всего в фергонские империалы или в эль дукаты. Опять же, мальчишек наших необходимо забрать из старой гавани. Бросать их нельзя. Приручили, к себе обнадежили, так что заберем с собой. Ну и оружие надо закупить, если цены приемлемые. Думаю, за неделю управимся». Звенислав отвлекся от разговора, подбоченился в седле и, проезжая мимо симпатичной девчушки, подмигнул ей. Девушка вся порозовела, засмущалась. А Звенислав только улыбнулся и, повернувшись к нам с Курбатом, спросил. «Куда перебираться будем, други?» «Норгенгорд», — «Норген предложил я. «Город хороший, людный, стены крепкие. Граница с Альмайнором близкая и до степных просторов всего несколько переходов. Ваше слово?» «Пусть будет Норгенгорд», — согласился Курбат. «А мне без разницы». Звенислав, как обычно, радовался жизни и жил сегодняшним днем. «Куда вы, туда и я, братья?» «Значит, Норген -Горд. Подтвердил я свое решение.